Глава 23 На площадь будем заходить? Агюст не только приставил к мирно посапывающему партнеру охрану, но и сам успел переодеться в неприметный камзол. Про то, что этот дорожный камзол был весь напичкан артефактами и защитной магией, не стоило и говорить. Но больше всего Муруму понравилась трость магната, которая одним движением превращалась в шпагу. Что до вопроса торговца, то Агюст сам, не зная, попал Муруму в больное место. С одной стороны, богатырь чувствовал свою ответственность за происходящее, с другой прекрасно понимал, что произойдет, если он впишется. К гадалке не ходи, активируется квестовая цепочка мэра Плихана, целью которой будет трон империи, но Амуром совершенно точно не хотел устраивать никаких революций и восстаний. Возможно, при других стечениях обстоятельств он бы и поборолся за трон империи Евразар, но его путь был бы насквозь легитимным. Он бы действовал следующим образом. Сначала создал бы бизнес – затем бросил бы все силы в его масштабирование. А уже потом, когда его предприятие разрослось бы до такой степени, что начало затрагивать интересы города, а лучше империи, к нему бы пришли власти мужчины, Сами и с интересным предложением. И вот там-то Муром развернулся бы по полной. Придирчиво рассмотрел все предложения, проанализировал сложившиеся на текущий момент коалиции И только потом сделал бы выбор. Военные, промышленники, торговцы, банкиры, чиновники или маги, Муром выбрал бы одну из этих групп и заключил сделку. Далее последовала бы большая предвыборная кампания, и с определенной таликой везения Муром бы стал тем же самым мэром или, чем черт не шутит, даже императором. Наверняка все было бы не так-то просто, и каким-то группировкам кандидатура Мурома пришлась бы не по вкусу, а это покушение, подставы, шантаж. Все это было в той или иной степени ему знакомо, и Муром совершенно точно понимал, этот путь ему неинтересен. Во-первых, это скучно, ну а во-вторых, это слишком долго, а у него до окончания срока определенного Горынычем Оставалось всего ничего, все эти мысли пронеслись у Мурама в голове за считанные доли секунды, и он, посмотрев на Агюста, покачал головой. «Нет, на площадь заходить не будем». «Жаль», — Агюст понимающе, хмыкнул. «Я бы не отказался посмотреть на происходящее». «Думаю, твои шпионы не зря едят свой хлеб». «Кстати, о шпионах», — Агюст заговорщически улыбнулся. Ты в курсе, что со вчерашнего дня мои ребята поймали аж пятнадцать бессмертных, которые <пытались>, пытались пробраться на нашу вечеринку? То есть магов, стражу и мэра твои ребята останавливать не стали, а бессмертных задержали? Муром хоть и шел за Агюстом крутить головой по сторонам, не забывал. Сам понимаешь, магнат пожал плечами, разные весовые категории. «Понимаю», — вздохнул Илья и поравнялся с Магнатом. «И где сейчас эти шпионы?» «После того, как они решили показать зубы, мои ребятки не стали сисюкаться и отправили их на круг перерождения». Даже так Муром поежился, предчувствуя грядущие проблемы с ПКшерами. «Зуб даю, они и сейчас за нами следят». «Следят», — подтвердил Агюст. «Но стоит нам зайти в доки, как эта проблема перестанет быть проблемой. К слову, что у тебя за дела с бессмертными?» «Да ничего нового», Илья пожал плечами. «Сначала они решили отжать мой замок, затем попытались устроить экономическую блокаду, но в конце концов объявили моему клану войну». «И что ты думаешь делать?» Агюст с интересом покосился на Мурома. «Как это что?» – удивился богатырь. «Уничтожу их, конечно же». «Нужна будет помощь? Обращайся». Немного помолчав, предложил Агюст. «С этими кланами мне не по пути». «А Фонияру?» – осторожно уточнил Илья. «И Фонияру. Скажем так, у нас с герцогом фон Сигом очень непростые отношения». «Сословные предрассудки», – понимающий кивнул Муром, – «Интересное словосочетание», — хмыкнул Агюст. «Но в целом ты прав. Мы, по мнению фон Сига, жалкие торгаши-простолюдины». «Да ладно», — прищурился Муром. «В жизни поверю, что два самых богатых человека Сибурска не смогли купить себе титулы». «Не все продается», — вздохнул Агюст. «Даже через чечекана не вышло. Тут нужен настоящий сюзерен». «А никто из дворян не горит желанием пойти против воли герцога». «А самому герцогу?» «Очень удобно, что мы с фаньяром находимся в таком подвешенном состоянии», — подхватил магнат. «К слову, это и была одна из причин, почему Чичикану удалось навязать нам в партнеры своего родственничка». «Знаешь, Агюст, перед Муромом не появилось системное уведомление о появлении нового задания», но он и без этого почувствовал, что опять находится на развилке. «Если у нас получится прищучить некроманта, который мутит воду в Сибурске, я решу проблему с вашим дворянством. По крайней мере, баронство точно получится организовать». «Знаешь», — Агюст бросил задумчивый взгляд на богатыря. «Ведь Фонияр этого-то от тебя и добивался». «Да что там? Наша встреча только поэтому и состоялась». «Ну так, а чего сразу-то не сказали?» — возмутился Муром. «Это ж сколько времени можно было сэкономить!» «Такие вещи вслух не обсуждают», — Агюст покачал головой. «К тому же тогда бы мы не познакомились, скажем так, поближе». «Не нажрались бы до поросячьего визга, ты хотел сказать?» Хмуро поправил его Муром, ругая себя за то, что не додумался до такого простого и элегантного решения. «Да ладно тебе!» Агюст остановился и хлопнул Мурама по плечу. «Было весело!» «Весело!» — неохотно согласился Муром. «Так, не понял, где это мы?» «У фонтана фортуны!» — пояснил Агюст. «Ты всю ночь божился, что не забудешь зайти к ней на поклон, и я подумал...» «Агюст!» — Муром крепко пожал партнеру руку. «Ну ты и человечище!» Сам Муром, конечно, помнил про обещание данной богине удачи, но после письма Добрыни и слов Темы Продоки оно незаметно отошло на второй план. Богатырь посмотрел на довольного магната и молча кивнул в знак благодарности. Уж то-что, что, а с партнерами ему точно повезло. Мало того, что Агюст взял на себя прикрытие богатыря от так еще и позаботился о слове данном богине. «Спасибо, партнер». Муром с силой пожал руку Магнату и шагнул к фонтанчику. «Только не думай отдариваться одними только деньгами», — посоветовал Агюст. «Фортуна любит получать что-нибудь уникальное». Илья кивнул, показывая, что принял слова Магната к сведению и замер у фонтана. Обещал, что отдарюсь, пробормотал Муром, наваливаясь на каменный бортик фонтана и поднимая взгляд на скульптуру богини, которая одной рукой опиралась о колесо, а в другой держала рог изобилия. Слово свое держу. Муром высыпал в фонтан тысячу золотых и хлопнул по бортику. Спасибо за помощь. Внимание, ваше обещание было выполнено. Получен пожизненный бавку удачи, плюс один. Получено достижение поцелуй фортуны. Ваша удача ни при каких обстоятельствах не упадет ниже единицы. Ему не нужно было брать в руки кристалл, чтобы понимать, можно оставить все как есть, а можно последовать совету Агюста. Я слышал, ты любишь получить в подарок что-нибудь уникальное? Муром посмотрел на ладную фигурку богини и машинально сунул руку в карман, нащупывая хрусталь так вот, у меня есть парочка таких вещей. Отдавать хрусталь жутко не хотелось, и дело было не в жадности, а в здравом смысле, ведь это его ключ к хрустальной горе. Зато у него было кое-что другое. Вкусные бонусы, полученные в результате ночной пьянки, очень вкусные, но требующие постоянных возлияний. Мурому хватило одних только воспоминаний о похмелье, чтобы сделать выбор, «Жертвую тебе фортуна, достижение пьяному и море по колено, и реальный дипломат, активный навык пьяный мастер и способность синий кулак». Кристалл, который Муром до сих пор сжимал в руке, тут же похолодел, а перед глазами вспыхнули куцы и строки системных уведомлений. «Внимание! Вы действительно хотите пожертвовать полученные умения, достижения и способности». В случае вашего согласия, задание пасинки, «Гуляйр Ванина», «Синяя революция» и достижения «Почти почетный горожанин города Сибурска» будут аннулированы. «Действительно ли я хочу?» – вздохнул Муром, задумываясь. Полученные бонусы были шибко хороши, да что уж там они были великолепны. Но глубоко в душе Муром понимал, это путь в никуда, ведь стоит ему начать пить, как придется позабыть о любых долгосрочных целях. Нет, будь он обычным бойцом, не имей за спиной семьи и дело жизни, почему бы и нет. Но сейчас слишком многое стояло на кону. Да и бонусы эти были какие-то нечестные, что ли. Подумаешь, устроил пьянку, а наградили так, будто бы он по меньшей мере завалил дракона. А ведь по факту, пробормотал богатырь себе под нос, «Все, что у меня осталось после этой гулянки, одни проблемы. В топку проблемы, в топку пьянства, в топку сомнительные бонусы». Мурому прямо поджал губы и посмотрел на скульптуру фортуны. «Да, я действительно хочу пожертвовать все это богатство». «Внимание, ваше пожертвование было принято. Получен пожизненный баф к удаче, плюс один. Получено достижение «Взгляд фортуны». Богиня оценила ваш поступок. Внимание, получено достижение трезв как стеклышко. Бонусы к пассивному навыку морская походка при наличии такого Х2. Внимание, получен активный навык трезвый мастер. При активации 20% к уклонению от любых видов атак, длительность действия 5 минут. Внимание, получено достижение классический дипломат плюс 10% к убеждению. Внимание, получена уникальная способность здоровый кулак, плюс 50% к рукопашному бою, плюс 20% к физической защите, плюс 15% к магической защите, действует до первой капли спиртного. Внимание, получено достижение почетный горожанин города Сибурска, вы нашли в себе силы отказаться от того, что вам не принадлежало. Это... «Щедро!» – выдавил из себя Муром, вчитываясь в описание системных уведомлений. «Очень щедро!» Сейчас он не видел никого и ничего. Ни дожидающегося его Агюста, ни лукаво улыбающуюся статую Фортуны, ни даже фонтана, в бортик которого Муром вцепился свободной рукой. Илья будто бы снова находился на той развилке своей жизни, раз за разом переживая самый сложный этап когда чуть было не променял семью и бизнес на зеленого змея. Он мало кому рассказывал про те годы, а про страх, что не справится и сорвется, и вовсе никому. А эта чертова игра, походе, будто насмехаясь, смахнула все его ментальные замки и непринужденно достала из глубин подсознания один из самых сильных страхов. «Случайность? Да черта с два!» Мысли роились, как пчелы, и Муром чувствовал, как его захлестывают одна волна страха за другой. Даже не страха, а какого-то животного ужаса, что ли? Уж слишком легко этой игре удалось сыграть на струнах его души. Играли, а вот хрен пойми, неужели, неужели Алеша прав, и это нечто больше? И чем больше Муром думал, тем отчетливее понимал. Это не просто игра, это действительно какой-то отбор, о котором как-то раз обмолвился друг. И сейчас, в очередной раз победив своих демонов, Муром совершенно четко осознал. «Я хочу увидеть, что будет дальше». Понять, кто за этим стоит, узнать, в чем смысл этой «игры». Мысли сменились решимостью, а решимость трансформировалась в намерение. Муром неожиданно почувствовал, что, несмотря на все обрушившиеся на него друзей и клан проблемы, у него есть шанс дойти до конца. «Вот сейчас точно есть», — прошептал Илья, открывая глаза. «Ты что-то сказал?» — переспросил Агюст, но Муром лишь покачал головой. «Все вроде бы было по-старому. Фонтан со статуей Фортуны, прохладный ветерок, дующий со стороны доков, шум Сибурска». Все вроде бы было по старому, но Муром будто прозрел. Сейчас он совершенно точно знал, зачем ему нужен меч Калединец, куда делся Добрыни и где искать ответа на тревожащие его вопросы. «Агюст, мы здесь закончили. Муром посмотрел на Фортуну и улыбнулся ей как старый знакомый. Веди, дружище. В Доки, уточнил торговец от взгляда которого не укрылись произошедшие с Муромом изменения. «В доке подтвердил Илья, — «в лавку старика Сантьяго».